Часть вторая. Внутреннее расследование. Глава 20 Медленно ползущие миллионные потоки людей вливались во внутренние блоки Петрополиса. С высоты они казались дельтой реки, растекшейся по поверхностным улицам. Сеть притоков и ручьев питала главное русло — Толпы людей вытекали из железнодорожных станций и остановок общественного транспорта или поднимались с более низких уровней, будто вдруг забил подземный родник. На открытых улицах поток прикрывался покачивающимися зонтами и тентами. В закрытых переулках он казался реками чернил. Лишь немногие люди говорили. Не было несмолкаемого гула голосов. Только топот ног, гулкие раскаты объявлений, несущихся из радиорупоров, призывы зонтоносцев и рекламные слоганы торговцев. Лица людей были бледны от вечной нехватки солнечного света и лишены всякого выражения. Пустой взгляд, темные очки, костюмы и балахоны изумрудных черных или серых тонов, полагающихся конторским служащим. Повсюду можно было увидеть глазную аугметику, Разъемы и выходы нейропортов на позвоночнике. Механические экзосуставы, похожие на бронзовых пауков, взгромоздившихся на изувеченных туннельным синдромом запястьях. Кушные гнезда для включения транскриберов и стенографов. Вокс-имплантаты для транскрипторов на губах и кадыках. Архивариусы и делопроизводители, которым приходилось работать с высокими стеллажами индексных хранилищ, двигались в своих поскрипывающих четырехлапых каркасах, чьи раздвижные конечности сейчас были сложены. Почти 400 тысяч человек в толпе заработали аллергию на бумагу, пыль, чернила или сразу на все скопом. Почти 2000 случаев недиагностированных болезней кожи, мозга и горла, полученных благодаря чрезмерному излучению экранов. И все они двигались в одном направлении – к огромным административным башням. Но я наблюдал только за тремя из них. Вагоны резко остановились, и их автоматические двери с грохотом распахнулись, извергая очередную когорту клерков, влившуюся в топочущий поток. Опустев, поезда закрывали двери и уносились, гремя подушным тоннелем, чтобы развести рабочих ночной смены, которые выползали сейчас из подножий башен, образуя поток, равный по численности тому, что струился по поверхности. Многочисленные отделы администратума никогда не отдыхали. Кагитаторы работали и день и ночь, записывая и обрабатывая информацию. Среди этой толпы вместе с остальным потоком шагала Пейшенс. Я увидел, как она посмотрела на собственное отражение в окне вагона и почувствовал ее отвращение. Волосы кыс были собраны в пучок, а на лице никакой косметики, если не считать небольшого количества теней на глазах, чтобы придать им опустошенное выражение невыспавшегося человека. Одета она была в бесполый костюм, скрайенный из дешевой черной ткани и изумрудный жакет. Просто очередной писарь, очередной клерк, очередной робот администратума. Толпа брела по сырому ракриту огромной площади, расплескавшейся от железной черной ограды до широких ступеней железнодорожной станции. Ступени каменных лестниц за десятилетия были отполированы так, что приобрели сходство с мягкими продавленными подушками. Люди проходили подаркой станции, под бронзовым орлом, свисающим со стеклянной крыши, выбирались на улицу, вливаясь в толпу. Пейшенс несколько раз зажимали в давке. «Если я перестану шагать», — подумала она, — «толпа поднимет меня и увлечет за собой, словно дерево, упавшее в реку». Улицу защищал железный навес, но кыз чувствовала резкий запах кислоты в воздухе. Радио выкрикивали вдохновляющие лозунги. От ларьков на обочине долетал неаппетитный аромат жареного лука и жирного мяса. Впереди возвышалась зиккуратом массивная оуслитовая башня третьего зала администратума, и ее очертания были смазаны, размыты утренним смогом. Наконец, Пейшенс добралась до входа, чья разверстая пасть высотой в 10 метров, казалось, вела в какой-то древний склеп. Над входом возвышалась высеченная из камня скульптура бога императора, взирающая на рабочих. Никто из идущих не поднял на нее взгляда, но, тем не менее, каждый сложил руки в знамении Аквилы, проходя под ней. В каменном коридоре шорох множества ног эхом отражался от стен, и казалось, будто идет дождь. Поток людей, направившихся к своим местам, стал растекаться по переплетению ветвящихся коридоров. Из динамиков, установленных под потолком, раздавались указания. Пэйшенс увидела, что то там, то здесь стоят вооруженные охранники из СПО. Но они не проверяли ни у кого документы. А оптические сканеры, вмонтированные в стены возле каждого дверного проема, считывали допуски рабочих, проходивших мимо, и заносили данные в систему, сигнализируя об этом вспышкой лампы и звуковым сигналом. Пэйшенс увидела вспышку, когда был считан ее собственный допуск. Теперь ей предстояло найти указатели, ведущие к помещению D, GF1. Поток стал иссекать. Коридоры когда-то были застелены коврами, но уже истлели до основания и имели цвет высохшего речного русла. В воздухе пахло пылью и статикой, и фотогальванические лампы окрашивали все в табачные цвета. Кыз проходила мимо дверей, ведущих в просторные кагитационные залы, окидывала взглядом бесконечные ряды клерков, сидящих за терминалами, слышала беспрестанное пощелкивание десяти тысяч пальцев по кнопкам. Мимо неё по коридорам пробегали канцелярские сервиторы, проносились нагруженные коробками курьеры. Стаи песцов спешили навстречу с транслитераторами и кодировщиками, толкали свои переполненные тележки-сборщики, шагали техноадепты, направляясь туда, где требовалось что-то чинить. Стены покрывали пересекающиеся, ветвящиеся трубы пневматической почты. Раз в несколько секунд раздавался хлопок, когда мимо проносился очередной цилиндр с письмом. Пейшенс дошла до входа в отдел GF-1. Оптический сканер снова проверил ее, когда она вошла внутрь, и перед ней загорелась гололитическая табличка «Ждите здесь». кыз подождала. Перед собой она могла видеть огромный и темный зал с высоким потолком, освещенный только расположенным в дальнем конце громоздким галлоритическим экраном, по которому пробегали колонки данных и рядами индивидуальных ламп на терминалах песцов. Всего было порядка дюжины таких рядов с проходами между ними, и в каждом Пейшенс насчитала около сотни терминалов. Непрекращающийся стук клавиш. Курьеры и сборщики сновали по проходам, раздавая и собирая папки. Черепа-сервиторы парили над столами, словно пчелы, в поисках пыльцы. «Трон, я в этом месте с ума сойду!» «Это бьющееся сердце Империума. Без неустанного труда администратума наша цивилизация, какой мы ее знаем, давно бы прекратила свое существование». «Вы что, убеждаете меня записаться в их ряды?» Она выглянула обратно в коридор. В стене, прямо напротив входа в отдел, был расположен альков, где святые старшины администратума проводили почасовые обряды, благословляя труд песцов. «Вам это странно, мне кажется?» — послала Пэйшенс. Альков был пыльным, будто его не использовали уже долгое время. В блюде утешения не было воды, пучки трав завяли и высохли. «Пожалуй, соглашусь». «Младший писарь Евинс!» Пейшинс обернулась. К ней подошла пожилая сутулая женщина, Ордината. Она куталась в свой балахон, прижимая его скрюченными руками и с пятнами несмываемых синих чернил. «Да, Ордината». Женщина протянула свою синюю руку и взяла у Пейшинс планшет с удостоверением. «Вы перевелись к нам из 6-й рубрикационной дивизии?» «Да, Ордината». «И ваша скорость письма превышает норму на 80%?» «Да, ордината». Младший писарь Мэрит Евинс погибла в дорожной аварии три дня тому назад. Карл Тониус извлек ее данные из информиума и воспользовался ими, чтобы обеспечить Кыз полноценным прошлым. «Следуйте за мной». Ордината повела Пейшенс по одному из проходов. Бледноликие писари прильнули к кагитаторам, вглядываясь в желтые экраны, а их руки порхали над металлической клавиатурой или переворачивали страницы документов, закрепленных в стойках для чтения. Пейшенс приходилось внимательно следить за тем, куда она наступает, чтобы не споткнуться о кабеле и трубки стелящиеся по полу. Ордината же, казалось, знала, где они находятся, даже не глядя на них. Пожилая женщина указала на пустующий терминал кагитатора. «Начнете здесь», — сказала она. Ордината махнула рукой, подзывая сборщика, покопалась среди расставленных в алфавитном порядке папках в его тележке и, вынув рассыпающуюся пачку бумаг, протянула их к ИС. «Транскрипция», — произнесла женщина. «База данных назначение К-8456, десятичная». «Какой номер базы назначения?» «К-8456, десятичная ордината», — ответила Пейшенс. «Приступайте к работе». Ордината, прихрамывая, удалилась. Пейшенс села перед терминалом и включила кагитатор. Машина загудела и задрожала, разогреваясь. Медленно включился ламповый экран. Какое-то время по нему бежали помехи, А затем отобразилось окно приглашения, призывающее ввести серийный код и целевую базу данных. Она последовала указаниям. Экран снова задрожал. Изображение сложилось, а потом снова распустилось, будто цветок, показывая новый файл, готовый для переписывания. Тем временем Пейшенс установила пачку бумаг на стойку и открыла первую страницу. Книга фиксировалась на месте при помощи старых резиновых колец, свисавших с краев каркаса. Карл хорошо проинформировал их об основных привычках, бытующих среди конторских служащих. Она даже надела пластековый наперсток, помогавший переворачивать страницы. «Понеслась», — послала Кыз и начала печатать. Ей предстояло копировать посимвольно. Слова, использующиеся в документе, не имели для нее никакого значения. Несколько минут спустя она сунула левую руку в карман своего плаща. Там лежал крошечный анализатор, который ей выдал Карл. Она повозилась с миниатюрным выводом анализатора, не вынимая устройство из кармана, и вставила провод в один из датапортов своего кагитатора. «Видите?» «Благодарю. Карл поймал сигнал». Он говорит, что ты работаешь на кагитационном модуле последней модели К-Файбер с нумерическими усилениями субфреймов. «Да, в этом он разбирается», — отправил в ответ Кыз, продолжая печатать. «Мне казалось, что вы уже занимались этим раньше», — произнес с усмешкой сборщик Леролли. Как и все остальные сборщики, он был крепким мужчиной с мускулистыми руками, и широкими плечами, обтянутыми черной рубашкой. «Занимался», — сказал Нейл. «Но там, где я работал, была другая система сборки-доставки. Мы составляли опись бумаг, прежде чем клали их в тележку». «О, это только пустая трата времени», — вздохнул Лиролли и указал на информационный планшет в руке Нейла. «Твои числа выводятся здесь. Вот это — папки и пункты назначения». Затем ты ждешь, пока на досках вспыхнут подходящие серийники. Вот тогда хватаешь папки со скамьи, проносишь их мимо сканера на тележке, и они регистрируются. Ясно? Все просто. Уж не знаю, как на прежнем твоем месте работы умудрялись справляться с делами Тулливера». Нейл пожал плечами. Он и понятия не имел, как умудрялись справляться с делами на прежнем месте работы Бернада Тулливера. Этого самого Тулливера ограбили и прирезали месяц назад, но благодаря Карлу Нейл обзавелся его документами. И теперь он проник в самый центр третьего зала администратума. Благодаря пару, вырывающемуся из гидравлических лифтов, здесь было жарче, чем в печке. Очереди мускулистых сборщиков с тележками выстроились перед скамейками, следя за гололитическими экранами наверху. Как только загорались числа, сборщики подбегали к скамьям, чтобы принять свой груз укутающихся в балахоны координаторов. А за скамьями лифты, окутанные паром, поднимали документы из подземных хранилищ. «Первый раз я пойду с тобой», — произнес Лиролли. Он был сборщиком-смотрителем и с гордостью носил свой значок. «Благодарю», — сказал Нейл. Над головами вспыхнули новые числа. «Это ты», — произнес Лиролли. Нейл толкнул свою тележку вперед. Колеса у нее были погнутыми, и она постоянно норовила уйти в сторону. Нейл вздрогнул, когда от напряжения свело травмированную руку. «Что с твоей рукой?» — спросил Леролли. «Ничего, чертовы колеса». «Привыкай», — не слишком обнадеживающе ответил Леролли. «Когда поработаешь здесь подольше, получишь более хорошую тележку. Привилегии старших по званию. «И как долго надо будет проработать?» Лиролли пожал плечами. 10 может, 12 лет? Поторапливайся. Координаторов лучше не заставлять ждать». Нейл подкатил тележку к скамье и показал координатору свой планшет. Человек в балахоне оглянулся и вынул из клетки подъемника коробку, набитую пухлыми папками. «А теперь проводи их», — сказал Лиролли. Нейл поочередно подхватывал папки и проносил их мимо оптического считывателя, встроенного в тележку. Индикатор вспыхивал сигналом неопознанно. «Мать твою, Тулливер!» — воскликнул Лиролли. Сборщик-смотритель облизнул большой палец и энергично потер им стеклянную линзу считывателя. «Обрастает пылью, это все статика. Попробуй еще раз». Нейл снова стал проносить мимо него папки, и на индикаторе начали возникать их цифровые коды. Как только тележка заполнилась, Нейл подвинул пустую коробку к координатору, бросившему ее обратно в подъемник. «Хорошо», — сказал Леролли. «Теперь их надо доставить. Сверься с кодами на своем планшете и воспользуйся картой отделов. Скоро освоишься с тем, как здесь все устроено». Нейл кивнул и толкнул свою тележку к рядам лифтов. Он поглядел в планшет. ps 4 Это было на пятьдесят седьмом этаже. Учитывая, как сопротивлялась и вихляла тележка, ему казалось невозможным добраться даже до лифта. «Святой трон», — прошептал он. «Держись, Гарлан». «Легко вам говорить, босс. Лучше бы я занялся чем-нибудь менее напряжным». «Чем, например?» «Ну, не знаю. Может...» Убить для вас кого-нибудь, кто вам не нравится. Уверена, что справишься. Да прекратите вы или нет, все в порядке. Я хочу сделать это, я хочу быть в деле, ведь Белкнап сказал вам, что я в норме. Да, впрочем, у меня возникло смутное ощущение, что он что-то недоговаривал. Карас Волл насторожилась. Например? Не знаю, не стал копаться в его сознании. Я уважаю врачебную тайну. Просто у меня сложилось впечатление, будто он сказал, что ты здорова только потому, что ты заставила его так сделать. Гидеон, я не собираюсь просто сидеть и ждать, ясно? Это серьезное дело, и вам необходима сейчас любая помощь, и я помогаю. Уж лучше это, чем валяться в этой жесткой кровати в доме грусти. И что? Она действительно жесткая. О, да. А твоя рана? Она закрылась? Прошло ведь всего несколько дней с тех пор, как ты порвала швы, преследуя скоха. Все в порядке. А теперь испаритесь. Я тут пытаюсь делом заняться. Уина Кэрвард, чем это вы занимаетесь?» Кара посмотрела на своего наставника, элегантного коротышку с аугметическими глазами. Его звали Бидрон Галикут. ордината ординарий Бидрон Галикут. «Я загружаю капсулы», — ответила она. Хотя, по правде говоря, ответ должен был прозвучать иначе. Я уселась на неудобном металлическом табурете, нянча саднищую рану в животе и лелею мрачные размышления о собственной смертности, попутно запихивая пронумерованные цилиндры с сообщениями в пневматические трубы посреди душных подземелий третьего зала администратума и притворяясь кем-то, кто десять дней назад скончался от туберкулеза в приюте экклезиархии но это, само собой, могло бы привести к потере работы. «Может, вам и кажется, что вы их загружаете?» произнес ордината ординарий Галликут. «Я же думаю, что вы их запихиваете вверх ногами!» «Ой!» — произнесла Кара, посмотрела на пластиковый цилиндр в своей руке и медленно перевернула его. «Простите!» «Мне казалось, что вы имели квалификацию!» резко произнес Галликут. «Просто запуталась, сэр!» — ответила Кара. — Непривычная система. На Цакстане мы их загружали пробкой вперед. — Ладно, Кэрворд, запомните, вы больше не на Цакстане. Галли отправился дальше, чтобы отругать другого заправщика капсул. Зал пневматической рассылки представлял собой просторное помещение, расположенное на уровне грязи. Подобно сталактитам свисали выходы труб, слегка изгибаясь, чтобы доставлять цилиндры в ряды решетчатых стоек. Они чем-то напоминали перевернутые церковные органы. Рядом со стойками сидели группы операторов, сортирующих прибывающие цилиндры и загружая новые в трубы отправления. Свежеприбывшие капсулы открывали, а их содержимое раскладывалось по картонным коробкам, которые увозили сборщики. Прибывали новые бумаги, которые предстояло скатать в свитки, упаковать в цилиндры и отправить в путешествие наверх. Давление воздуха в помещении дергалось и скакало, когда трубы кашляли, выплевывая свой груз. Кара поглядела на кипу бумаг, которые ей только что принес сборщик. Это были просто бессмысленные данные, колонки цифр. Она стала туго сворачивать их, распихивать по капсулам и отправлять по назначению. Я позволил себе немного расслабиться, вернувшись в Дом Грусти. Неподалеку от меня Фраука играл с Зелем в Регицит. Ему, наконец, удалось заставить мальчика понять основы игры. Зеф обходил территорию, проверяя датчики. Карл сидел за своей машиной, отслеживая сигналы, поступающие от Кары, Кыс и Нейла. «Теперь я получаю четкий поток информации от Пэйшенс», — сообщил он. вот только... «Что?» — спросил я. Карл нахмурился. «Не могу понять, что же они заставили ее делать. Данные, которые она обрабатывает, лишены смысла. Просто случайный набор знаков и чисел без контекста. Возможно, это шифр. Дайте мне время, я разберусь, можно ли его взломать». «Полностью полагаюсь на тебя, Карл», — произнес я с помощью ВОКС-передатчика. Мы в буквальном смысле проникли в самое сердце тайны. Помню, что тогда я чувствовал удовлетворение, думая об этом. Как же я ошибался. Капитан Акунин проглотил второй завтрак в частном клубе на одном из высоких уровней общего блока Си, а затем отправился обратно в арендованном лимузине. Он был само напряжение, и настроение его не улучшилось к тому времени, как он добрался до своего номера. «Есть что-нибудь?» — спросил он у своего помощника. «Ответа так и не было, сэр», — произнес тот. Акунин тихо выругался. «Если до вечера ничего не поступит, я отправлю еще одно послание». Помощник кивнул. «Господин Сайскинд пришел повидаться с вами». Скинув с себя синий атласный плащ, Акунин прошел в приемную. Сайскинд уже сидел там в одном из низких кресел. а а «Сайскинд», — произнес Акунин вместо приветствия. Он направился прямо к бару и налил себе амосек «От Трайса все еще никаких вестей. Вы можете в это поверить? Мои послания были настолько убедительны, насколько только возможно, а он не обратил на меня внимания. Выпейте». Сайскинд покачал головой. Акунин потягивал свой напиток, меряя комнату шагами. Неотропические поющие жуки — Уловив его настроение, умолкли. «Насколько же высокомерен этот человек!» — сплюнул Акунин. «Если бы не картель, он был бы никем!» Сайскинд вежливо кивнул. «Еще пара часов, и я снова напишу ему!» — прорычал Акунин. «Я просто с ума схожу от нетерпения встретиться с ним с глазу на глаз и посмотреть, как ему понравится, когда...» Запищал переносной вокс Акунина, и капитан достал его из кармана. «Одну минутку», — сказал он Сайскинду и поднес устройство к уху. «Акунин слушает». «Просто хочу узнать, ответил ли наш наниматель», — произнес голос на другом конце линии. «А кто говорит?» — спросил Акунин. «Это Сайскинд, я только...» Акунин опустил коммуникатор и уставился на человека, сидящего напротив него. Сайскинд поднялся на ноги. Его очертания слегка колебались и мерцали, будто образ Бартела Сайскинда был только отражением в потревоженной воде. Затем рябь стихла, и Акунин уставился на собственное зеркальное отражение. «О, терра!» — просипел Акунин, бросаясь на утек, роняя бокал и вокс. Но двойник догнал его и схватил, прежде чем он успел сделать три шага. Капитану заломили руки и прижали к буфету. «Пожалуйста, пожалуйста!» — завизжал он. Захват стал только сильнее. «Сэр Трайс недоволен?» — прошептал двойник, вынимая из рукава длинное, узкое, зазубренное лезвие. «О нет! Пожалуйста!» «Отпусти его, Моника!» — произнес чей-то голос от дверей. Акунин отошел назад, позволив настоящему капитану упасть на колени. В комнату вошел торас Ревок, чьи желтые глаза светились весельем. «Встаньте, капитан», — произнес он. Дрожа от страха, Акунин подчинился. Сколько бы он ни встречался по делам картеля с секретистами, Ревок не становился для него менее пугающим. «Похоже, вы решили стать для нас проблемой», — сказал Ревок. «Что с вами, капитан?» Все эти умоляющие призывы встретиться. акунин настороженно посмотрел на секретиста. «Думаю, у меня есть важная информация». «Что же, я здесь, говорите». «Не вам. Я должен поговорить с Трайсом во время лично...» Заговорил Акунин. Ревок поднес палец к его губам. «Во-первых, главным управляющим Трайсом, Во-вторых, из положений тринадцатого контракта явствует, что представители картеля и главный управляющий не должны ни появляться вместе, ни быть напрямую связанными деловыми отношениями, ни вообще иметь друг к другу какого-либо отношения. В-третьих, на днях кто-то попытался убить главного управляющего, и с тех пор мы были довольно заняты поисками того, кто подослал убийцу, По сравнению с этим и вы, и ваши умилительные вяканья имеют крайне низкий приоритет. «Знаю. Прошу вас, я знаю это, но...» «Я мог бы убить вас», — прямо сказал Ревок. «Мог бы приказать Моника сделать это. Она очень хороша». Акунин нервно оглянулся на своего двойника, но тот уже утратил сходство с ним. Теперь он вообще ни на что не походил. Нечеткий женский силуэт, Размытая дымка в воздухе, сквозь которую, казалось, пробивался свет. «Кто она такая?» — спросил Акунин. «Моника? Она притворщик. Подобные люди крайне редки. Это особая форма альбинизма, предельная степень мутации. Пигментация у притворщиков отсутствует столь всецело, что они становятся живыми зеркалами, способными принимать любой облик. Это очень полезно». Моника проследила за вашим приятелем Сайскиндом, когда он подходил к вам утром и скопировала его. О, капитан Акунин, видели бы вы выражение своего лица? Вы следили за мной? Конечно, — ответил Рэбок. Вы создали слишком много суеты. Это просто безумие, пытаться встретиться с главным управляющим. Так дела не делаются, Акунин. Подобное недопустимо. Трайс в бешенстве. В этом я не сомневаюсь произнес Акунин, собирая остатки самообладания. «Он управляет субсектором, я управляю кораблем. Я мелкая пташка и понимаю это. И я, и остальные капитаны согласны контракту, только пешки в его большой игре. Мы делаем всю тяжелую работу и получаем за это деньги. Хорошие деньги, чего уж тут говорить. Предполагается, что мы будем заниматься своим делом, оставаясь в тени». но «Замечательно». «Вы сами все отлично разъяснили», — произнес Ревек. И раз уж зашла об этом речь, Акунин посмотрел реваку прямо в глаза. «Я настоял на встрече, потому что мне известно кое-что, что может быть напрямую связано с попыткой покушения на жизнь главного управляющего. У нас общая проблема. Все дело находится под угрозой». «В самом деле? Почему же?» «Гидеон Ревенор все еще жив, и у меня есть все причины полагать, что он находится здесь, на Юстисе Майорис». Торрес Ревак в течение долгого времени молча смотрел на Акунина. «У вас есть доказательства?» «Да. Я хочу их увидеть. Немедленно».